Глава 5. В своих микроскопических исследованиях мы имеем несомненное преимущество перед земными учеными. Как я уже указывал, мы видим невооруженным глазом то, что не обнаружит ни один созданный человеком микроскоп. Поэтому мы можем получить фактические данные о явлениях, лишь теоретически известных земным ученым. И, разумеется, мы располагаем фактическими данными о некоторых явлениях. неизвестных на Земле даже теоретически. К примеру, на Земле не подозревают о том, что не существует иных форм жизни, кроме животной, что все атомы – животные, каждый из которых наделен в большей или меньшей степени разумом, своими симпатиями и антипатиями, доброжелательностью или враждебностью. Одним словом, каждый атом имеет характер, свой собственный характер. А дело обстоит именно так. Некоторые молекулы камня испытывают отвращение к молекулам какого-нибудь растения или другого существа, и ни за что не хотят вступать с ними в связь. Но если бы они и захотели, им бы это не позволили. Никто так не привередничает, выбирая окружение как молекула. На молекулярном уровне кастам нет числа. Даже Индия не идет с ними ни в какое сравнение. Я часто вспоминаю разговор, который имел по этому поводу с одним из своих приятелей, известным ученым по имени Бблбэксуи. Чтобы не сломать язык, я назвал его просто Бенджамин Франклин. Звучит похоже. Во всяком случае, когда имя приятеля произносит иностранец, оно звучит почти как Франклин, если не как Смит. Я уже сказал, что мы с ним обсуждали эти вопросы, и я до сих пор помню его отдельные замечания, хотя многое улетучилось из памяти. Впрочем, это не имеет значения. В свое время я записал весь разговор и привожу записи из дневника. Запись из дневника. Франклин. Микроб желтой лихорадки. Но говорит... на ломаном, дьявольски безграмотном, щитовидно-дифтеритном диалекте, который я понимаю с трудом из-за его убийственного акцента. О, если бы он знал латынь, но, к сожалению, он ее не знает. Просто поразительно, эти бациллы признают только свой язык и не учат иностранных. А, впрочем, ничего странного тут нет. На планете Блицовского столько иностранных языков, что и не знаешь, с какого начать. А у меня особый талант к иностранным языкам. Я люблю их изучать. Трата времени для меня не проблема. Мне ничего не стоит изучить шесть иностранных языков за час. По микробскому времени, разумеется. Черт бы побрал эту путаницу во времени. Должен признаться, у меня голова трещит от этих пересчетов. Когда речь идет о координатах микробского времени, мне все ясно, потому что я уже несколько столетий живу по микробскому времени. Некогда привычное мне человеческое время перестало быть привычным. Я уже не могу спокойно и уверенно обращаться с единицами этого времени, когда хочу найти для них соответствующий микробский эквивалент. Это естественно. С незапамятных времен микробское время было для меня реальностью, а человеческое – грезой. Одно было настоящим и ярким. другое — далеким и туманным, расплывающимся, призрачным, лишенным сути. Иногда я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить лица, столь дороги мне в бытность мою человеком в Америке. Как они безмерно далеки, отделенные от меня бездной времени, смутные иллюзорные тени, плывущие в мареве мечты. Все, все, что осталось там — мираж. Когда я начал это маленькое повествование полторы секунды тому назад, мне все время приходилось прерывать работу и копаться в памяти, отыскивая там полузабытые человеческие единицы измерения времени, которыми я не пользовался, про которые не вспоминал целую вечность. Это было так трудно, я так часто ошибался и злился на себя, что ради спокойствия души и точности повествования бросил писать, и разработал таблицу перевода микробского времени в человеческое, чтобы отныне не руководствоваться лишь ею. Привожу эту таблицу. Эквиваленты времени. Одна четвертая секунды человеческого времени приблизительно равняется трем часам микробского времени. Одна вторая секунды человеческого времени приблизительно равняется шести часам микробского времени. Одна секунда человеческого времени приблизительно равняется 12 часам микробского времени. Две секунды человеческого времени приблизительно равняются 24 часам микробского. 15 секунд человеческого времени приблизительно равняются одной неделе по микробскому времени. 30 секунд человеческого времени приблизительно равняются двум неделям. по микробскому времени. 60 секунд человеческого времени это приблизительно один месяц по микробскому времени. Десять минут человеческого времени приблизительно равняются одному году микробского времени. Один час человеческого времени это приблизительно 6 лет по микробскому времени. Один день человеческого времени это 144 года микробского времени. Одна неделя человеческого времени – это приблизительно 1008 лет по микробскому времени. Один год человеческого времени – это приблизительно 52 416 лет по микробскому времени. Пауза для комментария. Дневник откладываю в сторону. Перевод времени в секундах и минутах в таблице не точен. Месяц у микробов продолжается дольше 60 секунд по человеческому времени. Он равен 1 минуте 12 секундам. Я пользуюсь приблизительной величиной, потому что так удобнее в повседневной жизни. Я пытался подыскать эквивалент человеческого времени для одного микробского часа. Но он сокращался, убывал, таял на глазах и, наконец, вовсе исчез прямо из-под пера, не оставив и следа. В приближении, доступном моему пониманию, микробский час равен 1,5 человеческой секунды. Положим, что так оно и есть. В свое время я считался лучшим математиком Ельского университета. Да я и сейчас слыву лучшим математиком на планете Блицовского, специалистом по микробской математике. Но в человеческой математике я теперь профан. Пытался вновь овладеть полузабытым искусством. Но память подводит. В те далекие дни в Ельском университете я знал математику в совершенстве. Недаром меня называли королем математиков. И это было справедливо. Люди приезжали издалека, чтобы посмотреть, как я вычисляю время затмения на Венере. Для меня не составляло никакого труда произвести в уме двенадцать вычислений одновременно. Тогда-то я и изобрел логарифмы. А теперь вот сомневаюсь, как правильно написать это слово. Не то чтобы решать логарифмические уравнения. Тут меня любой второкурсник заткнет за пояс. Это были замечательные дни. Замечательные. И они никогда не вернутся. В этой скоротечной жизни все проходит. Ничто не вечно. Я почти совсем забыл человеческую таблицу умножения. Семь с лишним тысяч лет тому назад я еще помнил, что 9 у 4 будет 42 и так далее. Но... Какое это имеет значение? Когда я закончу свой труд, таблица умножения мне больше не понадобится. А если сейчас потребуется сделать какие-нибудь вычисления, можно воспользоваться и местной таблицей умножения, а потом перевести ее в человеческую. А впрочем, местная таблица вряд ли подойдет. В мире микробов все так мало по сравнению с земным. И девятью четыре? В микробском измерении вряд ли означает по-английски что-нибудь заслуживающее внимания. В такую мелочь трудно вложить смысл, понятный читателю. А теперь, когда с исчислением времени все ясно и нет больше досадной путаницы и неразберихи с его пересчетом, возвращаюсь к разговору с Франклином. Дневник. Продолжение. Франклин, вы согласны с тем... что все сущее состоит из индивидов, наделенных сознанием. К примеру, каждое растение, спросил я. Согласен, ответил он. И каждая молекула, составляющая это растение, индивид и обладает сознанием. Разумеется. И каждый атом, входящий в состав молекулы, индивид и обладает сознанием. Да. В таком случае имеет ли растение в целом, дерево, например, Чувства и симпатии, присущие именно дереву? Конечно. Как они возникают? Из совокупности чувств и симпатий, которыми наделена каждая молекула, составляющая дерево. Эти чувства и симпатии – душа дерева. Благодаря им дерево чувствует себя деревом, а не камнем и не лошадью. А бывают ли чувства общие и для камней, и для лошадей, и для деревьев? Да. Чувства, вызываемые действием кислорода, в большей или меньшей степени свойственны всем трем. Если бы химические соединения, из которых состоит камень, были бы такие же, как у дерева, и в тех же пропорциях, камень не был бы камнем, он был бы деревом. Я тоже так считаю. А теперь скажите, кислород входит в состав почти всего живого. Интересно. Сообщает ли кислород организму какое-нибудь особое чувство, которое ему не способно передать ни одна другая молекула? Разумеется, кислород – это темперамент, единственный источник темперамента. Там, где мало кислорода, темперамент дремлет. Там, где его больше, темперамент проявляется ярче. А там, где его еще больше, разгораются страсти и с каждой добавкой все сильнее. Если же кислород нагнетается и нагнетается в пламя, распаляя темперамент, бушует пожар. Вы замечали, что некоторые растения держатся очень спокойно и миролюбивы? Да, замечал. Это все потому, что в них мало кислорода. Бывают растения, в которых кислорода много. Встречаются и такие, в которых кислорода больше, чем всего прочего. И вот результат. У розы очень мягкий характер, у крапивы вспыльчивый. а у хрена просто необузданный. Или взять бацил. Некоторые из них чересчур мягкосердечны. Это из-за нехватки кислорода. Зато микробы туберкулеза и тифа накачались кислородом по уши. Я и сам горяч, но, к чести моей будет сказано, не веду себя, как эти разбойники, и даже будучи вне себя от гнева, помню, что я джентльмен. Любопытные мы создания. Порой я спрашиваю себя, «Найдется ли среди нас хоть один, кому чушь самообман?» Франклин верил в то, что говорил. Он был вполне чистосердечен. Однако всякий знает, стоит микробу желтой лихорадки разгорячиться, он один заменит целую толпу разбойников. «Франклин ждал, что я признаю его за святого, и у меня хватило бы благоразумия это сделать, чтобы он меня чего доброго не изувечил. Спорить с ним...» Значило лезть на рожон. Любое замечание могло, как искра, воспламенить его кислород. — Скажите, Франклин, и океан тоже индивид? — Животное, живая особь, — спросил я, немного погодя. — Конечно, — ответил он. — Следовательно, вода, любая вода, индивид? — Несомненно. — Положим, вы взяли каплю воды из океана. То, что осталось. Индивид? Разумеется, и капля тоже. Теперь допустим, что каплю поделили на две части. В таком случае мы имеем два индивида. А если разделить кислород и водород? Тогда мы получаем два индивида, но воды больше не существует. Ясно. А если соединить их снова, но другим способом, в равной пропорции? Одна часть кислорода на одну часть водорода. Но вы сами знаете, что это невозможно. В равной пропорции они не соединяются. Мне стало стыдно допустить такую грубую ошибку. Пытаясь скрыть неловкость, я пробормотал, что у меня на родине подобные соединения получали. Я решил стоять на своем. Что же выходит? Вода – индивид, живая особь. наделенное сознание удаляем водород и он тоже индивид живая особь наделенное сознание вывод два индивида соединяюсь образуют третий но тем не менее каждый из них остается индивидом я посмотрел на франклина и умолк я бы мог обратить его внимание на то как сама безгласная природа открывает великую тайну троицы понять ее может даже самый заурядный ум, а тьма ученых Краснобаев безуспешно пытается объяснить ее словами. Но Франклин просто не понял бы, о чем идет речь. Поколебавшись в мгновение, я продолжал. Выслушайте меня и скажите, прав ли я. К примеру, все атомы, составляющие молекулу кислорода, самостоятельные индивиды, и каждый из них является живой особью. В каждой капле воды Миллионы живых существ, и каждая капля сама по себе. Индивид и живое существо, как огромный океан. Так? Да, именно так. Черт подери, вот это здорово! Франклину очень понравилось мое выражение, и он тут же занес его в блокнот. Итак, Франклин, мы все разложили по полочкам, но подумать только... Ведь существуют живые особи еще меньше атома водорода, а он так мал, что в одной молекуле их пять тысяч. Да и молекула такая крошечная, что, попадя она микробу в глаз, он и не заметит. Да, крошечные существа селятся в теле микроба, питаются им, заражают его болезнями. И зачем только их произвели на свет? Они терзают нас, делают нашу жизнь невыносимой, убивают микробов. Зачем все это? В чем здесь высшая мудрость? Ах, друг мой, бык В каком странном, непостижимом мире мы живем? Рождение окутано тайной. Короткая жизнь, тайна и страдания, а потом уход. Уход навсегда и всюду тайна, тайна. Тайна. Мы не знаем, как мы появились и зачем, не знаем, куда уходим и зачем. Мы знаем лишь, что создано не напрасно, а с мудрой целью, и что все к лучшему в этом лучшем из миров. Мы знаем, что нам воздается за все страдания, что нас не бросят на произвол судьбы. Так наберемся же терпения, перестанем роптать, преисполнимся веры. Самый ничтожный из нас не обделен любовью. Верьте мне, эта быстротечная жизнь еще не конец. Вы заметили? Он даже не догадывался о том, что и сам грызет, терзает, заражает, разлагает, убивает кого-то. Он сам и несметное число его сородичей. И ни один из них об этом не подозревает. Вот что интересно. Все наводит на мысль неотвязную, неотступную. А что, если процессия известных и упомянутых мучителей и кровопийц на этом не кончается? Тогда возникает предположение и даже уверенность, что и человек – микроб, а его планета – кровяной шарик, плывущий вместе со сверкающими собратьями по Млечному Пути артерии владыки и создателя всего сущего. Может статься его плоть, чуть видимая с земли ночью, ибо она тут же исчезает в необозримом пространстве. И есть то, что люди именуют Вселенной.